прививки. Одно из самых обсуждаемых, провокационных и вызывающих агрессию тем является вопрос вакцинации детей. Делать или не делать прививки, каждая мама решает самостоятельно, и она имеет на это полное право. Однако необходимо взвешивать все за и против. Обратиться к авторитетным медицинским источникам за информацией. и реально оценивать риски для здоровья ребенка, не поддаваясь рассуждениям специалистов в соцсетях или мамочек на детской площадке. В законодательстве нет обязанности родителей делать прививки своим детям. Во-первых, в статье двадцатой федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от двадцать первого одиннадцатого две тысячи одиннадцатого номер триста двадцать три Дефис ФЗ. Говорится о том, что любое медицинское вмешательство, а вакцинация является медицинским вмешательством, допускается только с согласия гражданина либо его законного представителя. В пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 номер 157-ФЗ об иммунопрофилактике инфекционных болезней Говорится о том, что граждане имеют право отказаться от вакцинации. Данное положение разъясняется в письме Минздрава России от пятнадцатого ноль седьмого две тысячи пятнадцатого номера двадцать четыре тире два слэш десять слэш триста пять девятнадцать семьдесят дефис двенадцать девяносто семь по вопросу законодательных инициатив в принудительной вакцинации несовершеннолетних. Пункт 1 статьи 5 Федерального закона предусматривает возможность отказа от прививок, который необходимо подтверждать письменно. Отказ подписывается гражданином, одним из родителей или им их законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской документации пациента. Таким образом, при отсутствии прививок ребёнок никак не ущемляется в своих правах. И, например, спокойно может поступить в детский сад или школу. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, это отказ администрации самого детского сада или школы принять ребенка без прививок. Такие инциденты встречаются довольно часто. Но в этом случае действия администрации являются нарушением статьи сорок третьей Конституции РФ и статьи пятой федерального закона. об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года номер 273, которая гарантирует каждому право на образование. Если с вами произошла такая ситуация, вы можете потребовать письменное объяснение, в котором будет зафиксирован факт отказа в принятии ребёнка в детский сад, и обратиться в органы прокуратуры. Такой отказ будет законным только в случаях, указанных в статье 5 Федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Отсутствие профилактических прививок влечёт за собой временный отказ в приёме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Самое главное, что важно запомнить, При любом отказе требуйте его в письменной форме. Никакие слова вы не сможете обжаловать, а вот незаконный отказ в письменной форме очень легко. Еще один момент, связанный с темой прививок, это отказ администрации принимать ребенка в общеобразовательное или досуговое учреждение, если у него не поставлена проба МАНТУ или ДИАСКИН-тест. В соответствии с пунктами 2.3 статьи 7 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ редакции от 03.08.2018 о предупреждении и распространении туберкулёза в Российской Федерации. Противотуберкулёзная помощь оказывается гражданам при наличии их информированного добровольного согласия. Противотуберкулёзная помощь несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет оказывается при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его родителей или иного законного представителя. В пункте 5.1 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 номер 60 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулёза сказано, что в обязательном порядке обследуются дети из социально неблагополучных семей и проживающие на территории Российской Федерации дети иностранных граждан, прибывшие из неблагополучных по туберкулезу стран. Согласно абзацу второму пункта 5.7 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 профилактика туберкулеза дети туберкулино диагностика которой не проводилась допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача в тезиатра об отсутствии заболевания. В целом позиция Верховного суда сводится к тому, что прививки дело добровольное, но тубдиагностика в любой достоверной форме необходима. Следующий вопрос, который я хотела бы осветить, это прививка от полиомиелита. Согласно пункту 9.5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 17 об утверждении СП 3.1.29.51-11 Профилактика полиомиелита в медицинских организациях, дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях детей не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее трех доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми привитыми вакциной ОПВ в течение последних шести-десяти дней на срок шестьдесят дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ. Вместе с тем отказать в посещении детского сада. школы и иных учреждений вам не могут. Вы можете перевестись в другую группу или остаться в этой, написав письменное заявление о том, что вы берёте всю ответственность на себя. Во втором случае решение о разобщении или его отсутствии будет зависеть от администрации учреждения. Кроме добровольного отказа, ещё бывает медотвод. Медицинский отвод от прививок Это решение, а не возможность вакцинации ребёнка. Медотвод бывает пожизненным или временным. Вот перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок, составленный в соответствии с МУ 3.3.1.1.1095-02.3.3.1. Вакцина профилактика Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок. Методические указания. Утверждено главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 09.01.2002. С перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок вы можете познакомиться в PDF-приложении. к данной аудиокниге. С видами заболеваний и сроками, на которые оформляется временный или постоянный медотвод после них, вы можете познакомиться в PDF приложении к данной аудиокниге. При не тяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и другое прививки проводятся сразу после нормализации температуры. Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года номер 125н об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям для детей установлен следующий график проведения прививок. С данным графиком вы можете познакомиться в PDF-приложении. К аудиокниге. Несмотря на утвержденные на государственном уровне план вакцинаций, вы имеете право идти по своему графику, согласованному, например, с иммунологом, либо отказываться от части вакцин. Это ваше право.